Искусственный отбор. Эй, ведьмак, вставай, к тебе пришли. Жизнь забери, подумал Геральт, мгновенно воспрянув ото сна. В прошлый раз меня после этих слов пытались выселить из номера. И ведь выселили. Хотя уплачены на каноне деньги, он понятное дело из администратора вытряс. К счастью, на сей раз никто не собирался выселять Геральта из оплаченного пола люкса Венецкой гостиницы Южный бук. А у Ведьмак в дверь осторожно заглянул коридорный. Тут посетитель. Скажи ему, чтобы пришёл через час, пробурчал Геральт из-под одеяла, не особо впрочем надеясь на успех, а лучше через два. Несколько секунд коридорный совещался с кем-то невидимым за дверью. Хорошо, через 2 часа, проинформировал коридорный и захлопнул дверь. Счастье-то какое, Герольд блаженно вытянулся на чистой простыне. Тело буквально заныло от удовольствия и восторга. Ещё 2 часа. За последние 2 недели с относительным комфортом он провёл всего одну ночь. да и ту на заднем сидении престарелого и полусонного джипа на дикой автостоянке. Такие старые машины обычно покладисты. Если вести себя дружелюбно и спокойно, считай, ночлег обеспечен. В ту ночь как раз накрапывал противный октябрьский дождик, запускал холодную влажную лапу за шиворот, и ночевать без крыши над головой было грустно и неуютно. Геральт рискнул сунуться на дикую стоянку и не прогадал. Остальные ночи ведьмаку вспоминать не хотелось, даже сейчас, в чистой и тёплой постели. Одно было плохо. Он потратил на гостиницу последние деньги, причём оплатил номер только за сутки, а значит, уже в полдень, как раз через 2 часа его отсюда попрут. И останется Геральт снова без чистой постели, горячего душа и тёплого сортира. Не смертельно, конечно, но как же надоедает ночевать под мостами в компании опустившихся орков или людей. Впрочем, нынешний визит коридорного и кого-то невидимого за дверью вселял определенный оптимизм. Скорее всего, невидимый потенциальный клиент. Вряд ли серьезный, иначе так просто не согласился бы на двухчасовую отсрочку, но хоть какой-то. Будь клиент серьезным, Геральт скачил бы как миленький. А так можно было позволить себе роскошь целых 2 часа валяться и ничего не делать. Разве что думать, например, о том, что жизнь ведьмака в сущности состоит из одинаковых повторяющихся блоков, только совершенно произвольно перемешанных. Взять хотя бы сегодняшнее пробуждение и "Эй, ведьмак, тебе пришли". Сколько раз это уже происходило и сколько раз ещё произойдёт? Сколько раз Геррольду и его коллегам, Ламберту, Эскелю, Кайону, предстоит совершать одни и те же циклические действия: получил аванс, разделался с каким-нибудь опасным механизмом, пошёл искать очередное задание, нашёл очередную рыbotёнку, получил аванс, разделался с каким-нибудь опасным механизмом. Наверное, думал Геррольд, бытие любого обитателя живого тоже состоит из повторяющихся блоков. таких же, как рабочие циклы заводских роботов, записанные на компакт. Разнится лишь способ записи за содержимое цикла. Чем обыкновенно занимаются простые живые, жители обыкновенных кварталов Большого Киева или Большой Москвы, или любого мегаполиса Евразии. Некоторое время Геральт тщетно напрягал воображение. Потом даже сел в кровати от нахлынувшего удивления. Он не мог вообразить, Чем заняты день-деньской живые киевляне или москвичи, или обитатели любого мегаполиса Евразии? Ну, там жена, дети, понятно. Но как они добывают пропитание? Как общаются друг с другом, с домашними, с женами, в конце концов? Мир вокруг ведьмака состоял только из слепой злобы враждебных механизмов, скупости нанимателей до глухой неприязни окружающих,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 Это старый Весемир и хромой Владзиш, это сопливый пацан Вавр Замася, ещё не прошедшие испытание фармацевтикой и подрастающие счастливчики, выжившие после клинического кабинета, мутанты, неживые. Семья ведьмака, верный ноутбук и глобальная сеть, вместилище знаний и слабо упорядоченной информации, не раз выручавшей в самых немыслимых передрягах помпоухо и простенький нож при поясе а что называют семьёй остальные сон как рукой сняло повалявшись ещё минут 10 и так и не найдя ответов герльд уныло поплёлся в душ раз уж оплатил последними деньгами мирские удобства надо использовать их на полную катушку под струями горячей воды неожиданно нахлынувшие вопросы и мысли отступили уступив место простому физиологическому блаженству. А всё-таки хорошо, что я мутант, подумал Герльд, изнывая под душем. Вряд ли обыватель настолько отчётливо и выпукло каждой клеточкой кожи, каждым сенсором ощущает, насколько это здорово быть чистым. За минуту до полудня, когда Герльд, одетый и собранный, снова валялся на кровати, в дверь снова постучали. Да-да, Вошёл Давишни коридорный. Э-э, коридорный стрельнул туда-сюда намётанным взглядом. Я вижу, ты не станешь продлевать номер. Не стану. Герхард поднялся, забросил на плечо выцветший рюкзачок и приладил к боку ружьё. Ну, что же, там за дверью один живой дожидается с самого утра. Я его до 10 не пускал. Правильно, что не пускал. Спасибо. Извини, иначе ничего не будет. Деньги кончились.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 Он казался ниже, нежели был на самом деле, плечи безвольно опущены, взгляд заполошено бегает, губы дрожат. Типичный нюня и неудачник. Э, здравствуйте. Герльд молча 스мерил его взглядом. У меня, простите, что беспокою, у меня к вам дело. В баре сухо, суше даже, чем обычно, отозвался Герльд. Поговорим за яичницей со шкварками и кружкой пива. Глаза незнакомца забегали ещё сильнее. Я не могу, у меня нет денег совсем. В таком случае не могу быть полезен, так же сухо отрезал Герльд. Проклятье, подумал он. Ни заработка, ни завтрака. А Весемир вчера звонил, намекал, что Арзамасу 16 нужно срочное вливание на счёт. Что-то у них там накрылось из жизненно важной машинерии. Пока заказали в кредит у Халгдафа на выставке.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 Всю дорогу до лестницы, на самой лестнице и в холле гостиницы Нюня плёлся позади конючл, конючил, конючил. На месте ведьмака любой живой не выдержал бы и взорвался, нарал бы, а то и приложил бы надоедливого Нюню и хорошо его ладонью, а не кулаком. Но Геральт его просто перестал замечать, будто выключил слух и позабыл о нервах. Ведьмаков не так-то просто вывести из себя, говоря по правде, это вообще Вряд ли возможно. На улице ведьмак на мгновение замер, оглядываясь и размышляя, куда бы пойти. Нюни едва не налетел на него со спины. В последний момент Геральт неуловимым движением ушёл с пути Нюни, едва заметно двинул ногами и полуобернулся. Нюню принесло мимо, а ведьмак принялся спускаться по лесенке. 10 ступенек, 4 секунды, если не торопиться. Нюня снова пристроился следом, не прекращая увещеваний. Во привязался-то, подумал Геральт без всякого раздражения. Раздражаться по разным пустякам? Вот еще. Под ложечкой начало противно посасывать. Полдень уже миновал, и организм тактично напоминал о насущных потребностях. В принципе, ведьмак легко мог бы голодать и день, и два, и больше, если потребуется. Но кто говорит, что это доставило бы ему хоть каплю удовольствия?